19 видов сексуальной ориентации. Сейчас расскажу более подробно о каждом виде сексуальной ориентации, существующей на настоящее время. А для определения своей ориентации вы можете воспользоваться тестом. Он находится в следующей главе. Первый. Автосексуальность. Для автосексуала не имеет значения ни пол, ни ориентация, ни внешность других людей. Они кажутся сами себе настолько привлекательными, что никто из окружающих людей не может конкурировать с ними. Такие люди предпочитают заниматься сексом только сами с собой. Чаще всего это приобретенная форма ориентации. Так человек становится автосексуалом в результате многочисленных неудачных попыток наладить межличностные отношения. Второй. Андрогинсексуальность. Это люди, которые испытывают сексуальное влечение к андрогинам. Интенсивность влечения в основном зависит от внешних данных потенциального партнера. Он должен обладать ярко выраженными и мужскими, и женскими чертами одновременно. Третий. Андросексуальность. Андросексуалов привлекает мужественность, мускулинность. Причем им совершенно не важно, кто обладает этой чертой – мужчина или женщина. Четвертый. Асексуальность. Эти люди относятся к тем, кого секс не интересует совсем. Асексуалов не привлекают ни мужчины, ни женщины. Если заглянуть в историю, то среди асексуалов встречались довольно известные личности, например, физик Исаак Ньютон. Живи он в наше время, то с большей долей вероятности он состоял бы в главном виртуальном сообществе асексуалов – Avon. Asexuality Visibility and Education Network. В нем более ста тысяч пользователей, причисляющих себя к асексуалам – общаются между собой и ведут деятельность, добиваясь общественного признания этого типа сексуальности. Пятый. Бисексуальность. Бисексуалов сексуально привлекают представители обоих полов. Это не означает, что бисексуал неразборчив в связях и будет заводить отношения с первым встречным любого пола. Такие люди просто более открыты для отношений и с мужчиной, и с женщиной. Шестой. Гетеросексуальность. Это самая распространенная сексуальная ориентация, которая безоговорочно считается нормой с библейских времен. Гетеросексуалы привлекают люди противоположного пола. Большинство людей в мире – это гетеросексуалы. Седьмой – геносексуальность. Геносексуалов, в противоположность андросексуалам, которых заводит мужественность, привлекают люди с ярко выраженными феминными чертами. Они испытывают влечение только к очень женственным девушкам, а иногда могут обратить внимание и на женоподобного мужчину. Восьмой. Гомосексуальность. Это люди, которых привлекают только представители своего пола. И мужчины, которым нравятся мужчины, и женщины, которых привлекают женщины. Все они попадают под эту категорию. Девятый. Грейсексуальность. Грейсексуалы редко испытывают сексуальное влечение. У них слабо выраженный сексуальный темперамент. Силу же своего сексуального темперамента вы сможете определить в тесте «Далее в книге». Но от асексуалов их отличает теоретическая возможность того, что они могут испытывать сексуальное влечение к кому-либо. Десятый. Демисексуальность. Демисексуал не может испытывать влечение к человеку, не сформировав с ним устойчивой эмоциональной привязанности только после того, как духовный контакт налажен, демисексуал может проявлять сексуальный и романтический интерес. Такие люди стремятся к длительным эмоциональным отношениям и умеют их поддерживать долгие годы, когда находят партнера, способного не спешить с сексом. 11. Литосексуальность. Это люди, испытывающие сексуальное влечение, но без желания взаимности. Литосексуалы – Это и грейсексуалы, и асексуалы, у которых возникшие чувства никак не пробуждают сблизиться с объектом симпатии. Что особенно характерно для этого вида ориентации, так это то, что литосексуалы теряют сексуальный интерес к объекту страсти сразу, как только получают взаимный отклик. Им не нужна взаимность чувств. Двенадцатый. Объектум сексуальность. Странность этого вида ориентации необычна. Расскажу на примере. В 2007 году американская военнослужащая Эрика Ла Тур Эйфель официально вышла замуж за главный символ Парижа – Эйфелевую башню. Это женщина Эрика – лидер международного движения Ос Интернешнл, которая защищает интересы объектум сексуалов, то есть людей, испытывающих сексуальное влечение к неодушевленным предметам. Тринадцатый. Омнисексуальность. Если пансексуалы, о которых речь пойдет далее, не обращают внимания на гендер-партнера, то для омниосексуалов пол-партнера может стать фактором притяжения. Это может выразиться как влечением ко всем без исключения мужчинам, например, или же влечение ко всем в мире женщинам. Четырнадцатый. Пансексуальность. Пансексуалов может привлечь любой человек вне зависимости от гендерной идентичности и сексуальной ориентации. В чем-то они похожи на бисексуалов, но основное отличие в том, что они не делят людей по гендерным признакам, когда речь идет о сексуальном влечении. Сами себя они часто называют гендерно-слепыми. В 2016 году певица Майли Сайрус совершила камин-аут, открыто заявив о своей пансексуальности. «Меня всегда раздражало слово «бисексуал», оно загоняло меня в рамки». «Я вижу не мужчину или женщину, я вижу человека», так заявила она одному из журналистов. Пятнадцатый. Полисексуальность. Если бисексуалы выбирают себе партнеров среди мужчин и женщин, а панксексуалы среди всех людей, то полисексуалы находятся примерно посередине этого спектра. Полисексуального человека могут привлекать представители нескольких гендеров – мужчины, женщины, трансгендеры – Для каждого человека полисексуальной ориентации набор гендеров, которые его привлекают, индивидуален. Но в отличие от пансексуалов, полисексуалы не являются гендерно-слепыми. Они видят и определяют гендер потенциального партнера. Шестнадцатый. Помосексуальность. Название этой новой сексуальной ориентации расшифровывается как «постмодернистская сексуальность». Это люди, которые бросают вызов всем ранее имевшимся представлениям о сексуальности и половой принадлежности. Они считают, что гетеросексуальные женщины могут считать себя гомосексуальными мужчинами или трансгендерами и допускают любую другую комбинацию. Помосексуалы считают, что слова и категории не могут в полной мере описать все разнообразие человеческой сексуальности, Они направлены на удовлетворение своих сексуальных желаний всеми возможными способами и с любым партнером. Семнадцатый. Сапиосексуальность. Это люди, которых в первую очередь сексуально привлекает интеллект другого человека. При этом гендер или ориентация объекта симпатии, как и в случае с пансексуалами, роли не играет. Сапиосексуалы могут быть как гетеросексуальными, так и гомосексуальными людьми. Данные из Университета Западной Австралии подтверждают, что каждый десятый житель планеты – сапиосексуал, и распространенность этого вида ориентации одинакова среди мужчин и женщин. Восемнадцатый. Сколиосексуальность. Сколиосексуалов привлекают небинарные люди и те, кто не считает себя цисгендером. Цисгендер – это человек, чья гендерная идентичность и гендерное самовыражение совпадают с его биологическим полом. В сущности это большинство населения планеты. Так вот сколио сексуалов в сексуальном плане привлекают именно люди, которые чувствуют себя не в своем теле. Мужчины, чувствующие себя женщинами, например. девятнадцатый цифра сексуальность. По прогнозам в ближайшем будущем будет все больше развиваться этот вид сексуальной ориентации. Объясню почему. Развитие технологий в ближайшем будущем приведет к тому, что людей, удовлетворяющих свои сексуальные потребности за счет технологий и виртуальной реальности, станет больше. Их станут называть цифросексуалами. Сейчас, зная о видах сексуальной ориентации и уже немного понимая, как они отличаются между собой, какая вам близка интуитивно, вы можете переходить к практической части книги. Результаты тестов предоставят вам точную картину ваших предпочтений в сексе и полно выразят вашу истинную сексуальную ориентацию. Вы можете быть шокированы, открывая свои скрытые грани или приятно удивлены. Да, после прохождения этих тестов и получения результатов прежними вы не будете. Но что может быть интересней, как непознание самого себя? Отбросьте сомнения И отвечайте на вопросы тестов искренне.